Глава 60. Нас, наконец-то, после долгих препинаний, заселили всех вместе в один дом вартов. Тот самый, в котором когда-то жили и мы сестрами. Правда, короткое время. Пройдя в общий зал, я проследила за тем, как в югу осторожно занесли в одну из пален и уложили на довольно узкую койку. Добравшись до неё, уселась в ногах своего северянина, готовая уснуть хоть стоя. Всё. Спаслись. «Мы выжили!» Ворте Селестра раздалось со стороны дверей. «Вам лучше занять свободную комнату». Открыв глаза, я уставилась на Гера Безликих. Он вальяжно стоял в проходе, опираясь рукой на косяк. И лицо у него такое пресное, аж взбесить его охота. Но я слишком для этого устала. Мужчина тем временем, не мигая, пристально вглядывался в мои глаза. Мне потребовалось пару секунд, чтобы понять, в чем дело». Склонив голову на бок, я усмехнулась. «Я сижу рядом со своим мужчиной, а вы пытаетесь заглянуть мне в душу. И даже не скрываете этого». «Нет, не скрываю». Гер безразлично пожал плечами. «Нам сообщили, что вы прибудете в замок Охрел. Все желали взглянуть на Вартесу. Вы хорошая партия, выгодная». От его слов у меня челюсть свело. «Партия». Для него я всего лишь выгода, и не более. Пойти, что ли, тех гуро найти, что меня пленили, да руки им пожать в знак благодарности. А ведь я могла вполне повестись на этот кусок пресного сыра. Придумала бы себе таинственный образ, да и влюбилась бы в него. А он, между тем, получал бы свою выгоду. Аж противно стало. Гер, я еще раз вам повторяю, в юго мой избранный... Любимый мужчина, и не советую ставить это под сомнение. Ваш сопровождающий беспомощен. Безликий скривился, вглядываясь в лицо моего палача. К тому же, еще и деревенщина. Словно услышав его слова, с пола взвелась черная тень. Подобно змее она скользнула по моей ноге и, обернувшись вокруг талии, притихла. Это что такое? Кажется, гер проявил эмоцию. «Удивление. Это...» — я улыбнулась еще шире. «Это мнимая беспомощность моего избранного». Немного помолчав, безликий не без интереса наблюдал, как черный, стелящийся по полу туман, живет своей жизнью. «И все же вы можете выбрать более достойного». Стоило Геру произнести эту фразу и умолкнуть, как из-под кровати выползла еще одна черная тень и замерла у моих ног. Будто верный пес, готовый напасть. «Кажется, в юго становится лучше», — довольно воскликнула я, потирая руки. Гер весьма загадочно хмыкнул и вдалился. «Он, похоже, имеет на тебя виды», — устало прошептала Эдга. Девушка, упав на кровать напротив, активно изображала бревно. Она сладко обняла подушку и уткнулась в нее носом. «Ты как?» Я прошлась взглядом по многочисленным садинам, синякам и кровоподтекам на ее теле. Хорошо подругу потрепала. «Как же здорово быть живой!» Глухо прохрипела она в ответ. «Спасибо, что не рассказала им обо мне. Это только твоя тайна, и знать об этом всем остальным не обязательно. Хотя и скрывать тут нечего. Не хочу, чтобы на меня показывали пальцами». и шептались за спиной о том, что я была мертвячкой. Я с трудом разбирала ее шепот. «А твой мужчина, он не станет мне мстить?» Приподняв голову, она бросила на меня тревожный взгляд. Только сейчас я заметила, что одна ее скула деформирована и глаз немного опущен. В юго. Я покачала головой. «Вот он точно последний, кто на тебя пальцем ткнет!» «Память тела!» «При тебе осталось?» «К сожалению, да. Но я бы об стену расшиблась, лишь бы этого не помнить. Мать моя богиня, я такое жрала!» «Не продолжай. У меня у самой они деликатесы были». Тяжело выдохнув, решила, что скуловую кость ей подлатают в целители. Не так там уж все и страшно. Вот царапина на щеке, ставшая глубокой язвой, действительно выглядела жутко. В зале послышались шаги и разговоры. Призадумавшись, я сообразила, что и варды безликих, скорее всего, живут здесь в этом самом доме. Словно в подтверждение моих слов, на пороге возник вард Эллен. «Баня уже топится в ей. Ужин тоже скоро будет. Я и мой брат Гершион приглашаем вас к столу выпить чаю». Я старательно сжимала челюсть, чтобы не нахамить ему. «К столу он нас грязных измученных приглашает». Варт Эллен, а вы женаты?» Тихо пробормотала Эдга. «Нет, Вия, и очень огорчен этим фактом». Мужчина подобрался и расплылся в какой-то фальшивой улыбке. Похоже, он зачем-то пытался показаться галантным добрячком. «А зря огорчены. Вы своей холостяцкой жизнью делаете счастливее как минимум одну женщину», прохрипела рыжуха. Сообразив, о чем она... Я гадко захихикала. «Объяснитесь». Голос мужчины стал грубее и строже. Натура все-таки лезла из него. Жесткий он был. Эдакий вояка. «Пока ваша избранная про вас не узнала, она может считать себя счастливицей». Видимо, от усталости и напряжения у рыженькой вся осторожность улетучилась. Мужчина кивнул и странно расправил плечи. Он как будто стал больше. В его взгляде появился холодный расчетливый огонек. Вард Эллен излишком доброты не страдал. Такой действительно женщину на дороге убьет и не станет уточнять, мертва она или еще нет. «Интересно, что я такого сделал, что вы пришли к подобному выводу?» Процедил он сквозь зубы. Приподняв голову, Эдга глянула на этого тугодума таким тяжелым взглядом, что тому впору было прикопаться. «Целители». Кажется, он наконец сообразил, что снова попал в просаг. «Да, сейчас придут». Развернувшись, мужчина вышел. Вартеса, шепнула рыжуха. Меня ж передернуло от такого обращения с ее стороны. По спине стадом промчались мурашки, и, кажется, сердце сбилось с привычного ритма. «Слушай, Эдга», – перебила я ее, – «давай ты больше никогда меня так называть не будешь». А то холодок по шее. «Прости». Она улыбнулась, прекрасно понимая, о чем я. Только спросить хотела, что с их внешностью. Я слышала о безликих, но чтобы у них до такой степени она странная была. «Я на них и не смотрю», — отмахнулась я. «Все равно через минуту они по-иному выглядеть будут. Как-то больше по голосу ориентируясь. Телосложение разное. Ну и, конечно, запоминай, кто в чем одет». и тогда в обществе не потеряешься. Да надо, оно мне больно. И этого знакомства хватило. Хотя этот Эллен, хоть и соображает плохо, но внешностью ничего так. Глаза карие, жгучие, брюнет. Но это не настоящее, наверное. Да и характер у него суровый. Не люблю, когда мужик тряпка. У меня невольно приподнялась бровь. Захохотав, я поняла, что более Вард Эллен, свою избранницу... «Неведение мне счастливит. Я-то думаю, что он странный такой, а оно вот оно чего». «Эдго, вообще-то он выглядит как блондин, и глаза там синие. Значит, уже изменился». «Это вряд ли». Смеясь, я погладила в юго по руке. Он все еще был без сознания. «И все равно он красивый», — шепнула девушка. «Кажется, быть рыжухе-таки Получила, чего хотела». когда оно ей уже и не надо. Дверь скрипнула, и до нас снова долетели обрывки фраз. В комнату вошли трое незнакомых безликих и варды. Посмотрите, женщина!» – скомандовал Гершион. Его высоко собранный хвост внезапно скрутился в толстую косу. «Наверное, я никогда не привыкну к этим мужчинам. У нас в семье только один безликий. Но и то я до сих пор ворчу на него за такие выкрутасы. Целители, не сговариваясь, сразу направились к Рыженькой. Они внимательно осматривали ее и качали головами. Что там? Рявкнул Грубоварт. Плохо, Вартэллон, пробубнил один из мужчин. Что плохо? Конкретнее? Не надо конкретнее, проворчала Эдга. Просто исправьте, что можете. Молчи, женщина. Я задал вопрос. Отвечать. Безликий от злости. постукивал кулаком по косяку. «На лице останется шрам», Затараторил мужчина, осматривая щеку рыженькой. «Он будет довольно глубоким. Часть ткани отмерла». «Можно попробовать шить», как-то виновато промямлил второй целитель. «Дай туман с ним, это не важно», пробубнила Эдга. «Главное, я жива». Мужчины промолчали, только плотно сжатые губы выдавали их озабоченность. Когда очередь дошла до ног Рыжухи, целители и вовсе всплеснули руками. «Ничего, Сай все поправит», – произнесла я, уверенная, что муж сестры не оставит девушку без внимания. «Подлатайте до его прихода». «Ноги стоптаны в кровь», – пробурчал один из мужчин. «Ногти сбиты». «И что? От этого еще никто не умер?» – проворчала Рыжуха. Я глянула на свои стопы, дернув за завязки. Распеленала их. В нос мгновенно ударил запах крови. «Гадость какая!» – проворчала морщась. «Вам нужна помощь, Вартеса. Передо мной тут же нарисовался Гершион. «Это необходимо смыть. Давайте я отнесу вас в баню. Там мы вымыем во ножки. Мужчина было скользнул ко мне, но прикоснуться не успел. Огромная черная тень преградила ему дорогу. «Да что он такое?» Выдохнул безликий. «Не прикасайся к моей женщине!» Раздалось за спиной.